Густав. Выходя из магазина, Густав никак не ожидал, что на такой глухой для всех дороги и совершенно заброшенной стоянке за пару минут могла появиться еще одна машина. Красный Volkswagen. Тот самый, на котором ездила девушка, недавно испуганная хулиганами на стоянке. Та самая, с которой он тогда не успел познакомиться. Это можно даже было расценить как иронию судьбы. Он только что убил двоих некогда мешавших ему алкоголиков, и тут же появилась та, из-за которой он принял такое решение. Ну, заодно и оценит. Разумеется, она была в шоке, когда он подошел к ней. Густав не старался скрываться от ее взгляда или двигаться как-то особенно. Он прекрасно знал, что тот неописуемый ужас – который только-только поглотил ее сознание, также должен был и отключить все механизмы распознавания окружающей действительности. Как ни странно, но именно это мозг делает в первые мгновения произошедшего несчастья. Глаза перестают не просто видеть, они перестают распознавать большую часть предметов и оценивать перемещение других объектов вокруг. Уши моментально глохнут. Человек в первые секунды вообще не является полноценным человеком. Он просто цепенеет, пытаясь расшифровать увиденное. Это типичное поведение неготового к такому человеку. И, возможно, оно основывается еще на детских защитных механизмах. Когда ребенок видит нечто ужасное, то его мозг рисует картины таким образом, чтобы в будущем они вспоминались как настоящие, Мультяшные, кукольные, восковые. Мозг делает все необходимое для того, чтобы психика еще растущего индивидуума сформировалось безъянов и ошибок, чтобы изначально отстраиваемые механизмы работы с игрушающей действительностью получились такими, какими они задумывались изначально. Проблема в том, что когда человек вырастает и снова попадает в такую ситуацию, у мозга уже отсутствует необходимость беречь какие-то отдельные механизмы, в результате чего он пытается отражать все таким, каково оно есть. И во взрослом возрасте получается, что подобный человек теперь видит впервые, грубо говоря, без розовых очков. А то, что происходит с ним впервые, происходит неимоверно медленно, вследствие чего и наступает подобное оцепенение. Он подошел к ней чуть сбоку и уже собирался как-то привлечь внимание, когда она сама повернулась и врезалась в него. Фразы для управления ей уже были готовы, и, разумеется, она не смогла никак отказать, ведь все ее желание крутилось вокруг самого важного на тот момент – убраться оттуда подальше и побыстрее. Пока ехали до его дома, Густав то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Он просчитал всевозможные пути, на тот случай, если она на очередном повороте свернет не за ним, и каждый раз думал, насколько сильно он мог вызвать У нее симпатии, когда она только увидела его на стоянке. Это самое главное, что имело значение на тот момент. У нее было шоковое состояние и необходимость убежать. Если рядом оказывается тот, кому можно доверять, то все внимание приковывается к нему. Появляется целенаправленное желание быть к нему ближе, так как сознание обязано искать точку опоры. Кто-то, кто мог бы уберечь ее от неизвестного страха, уберечь ее в жизнь. Для этого нужны симпатии. Как он выглядел, что было в его глазах, какое выражение лица было при этом. И чем дальше Густав размышлял, тем больше был уверен, что все черты в нем, увиденные тогда девушкой, вызвали в первую очередь безопасность. Это вообще поразительно в человеке. В первое время своего преступления почти каждый виноват и выглядит наиболее безобидным, даже если его застали прямо на месте преступления и с оружием в руках. На его лице, в его глазах будет отражаться бесконечная невиновность, искреннее дружелюбие к тому, кто увидел в таком положении. И лишь сам факт наличия оружия, крови и убийства будет перевешивать все остальное. И то неоднозначно. А вот стоит этому виновному уйти на некоторое расстояние, переодеться и подождать, его невинный вид уже ничем не поразишь. Ведь на тот момент, когда он делал то, что делал, У него не было сомнений в собственной правоте. И именно правота дает ему бесконечное обоснование любым действиям в отношении других, где нет уже места ни праву на жизнь, ни правовым установкам, ни вообще здравому смыслу цивилизованного человека. Густав думал обо всем этом, прекрасно понимая, что такие вещи люди делают неосознанно, не то что он. И потому его уверенный, непогрешимый вид перед девушкой, при нахождении рядом с трупами, Был куда более убедительным, чем мог быть глупый взгляд новоиспеченного убийца. Она точно никуда не свернет. Она точно знает, что рядом с ним ее безопасность. И более того, он же красив. А как женщины любят вначале надеяться, что красота и надежность живут заодно. Ирландцу было прекрасно известно. Тому моменту, когда ехали до его дома, у него были... Заготовлены все необходимые фразы, которые, если не сразу, то постепенно могли всплыть в голове новой знакомой. Первое – полиция. Люди в первые же минуты начинают вспоминать хоть что-то в каком-то виде, но закон все равно существует. И уж на тяжкие преступления, особенно в людном месте, глаза закрывают редко. И второе – его имя. Чем быстрее он его скажет, тем быстрее у него улетучатся последние сомнения в его намерениях. Не задумываясь о правдивости, люди никогда не предполагают, что именем кто-то обманет. Ведь имя есть личная собственность человека, которой он особенно дрожит, отождествляя ее с собой, как собственным разумом, самой способностью осознания своего «я». И раз уж он раскроет это «я», так и доверять ему следует более, нежели до этого. И когда она оказалась внутри его дома, он знал, что следует делать дальше, чуть дотронуться до нее. Все, что ей сейчас было нужно, это убрать из себя ощущение того, что она один на один с тем ужасом, что встретил ее на стоянке, что на лицом к лицу с той смертью ей нужно было ощутить кого-то живого, кого-то, кто мог подтвердить ей, что она жива, цела и невредима. Для этого надо было лишь дотронуться до нее, чуть-чуть, и он дотронулся до ее руки, чуть ниже плечи. Такое место, которое не интимное совсем, но и не особо доступное. И тут она, конечно, сорвалась, уперлась ее в грудь головой и расплакалась. Все напряжение, что было в ней до этого, так просто растворилось в его объятиях. Люди неосознанно запоминают такие моменты и потом начинают со временем безгранично доверять тем, кто, как они предполагают, забрал у них этот демонический ужас из души. А потом Густав начал рассказывать ей о себе и о том, что видел и делал, и, конечно, красной ниточкой проходило утверждение, как ей повезло в этот день встретить его, да еще в такой тяжелый момент ее жизни. И он рассказал ей о своей профессии, по сути, означавшей спасение чужих, совершенно незнакомых ему душ, которые были отвергнуты прежде всего самими собой. Конечно, он не рассказал, что родных этих больных он доводил до вступления, когда рассказывал о будущем его пациентов. И что больше всего тогда его удивляло, как по-разному люди воспринимают эту информацию. От долгого шока до полного безразличия. Насколько по-разному люди реагируют на одни и те же вещи. И насколько одинаково это можно использовать. Он рассказывал я о тех, кого спас, и молчал о тех, кого уничтожил. Ему очень нравилась самоспособность подавать информацию. Это весьма оригинальная черта людей. Верить тому, во что они хотят верить. Бывает, ты говоришь об одном и том же, но разными словами, и это вызывает у людей прямо противоположные реакции. Именно те реакции, которые ты ожидал получить. И когда обладаешь такой властью, способностью видеть ожидания человека, то невольно забываешь о том, что есть в жизни хоть какая-то моральная сторона, чего бы то ни было. Ты просто управляешь человеком его же собственными руками, и делаешь это скрытно. Ведь никто не хочет признавать себя управляемым или зависимым от собственных убеждений, особенно если они слабо подкреплены действительностью. Чем больше будешь раскрывать людям глаза и отворачивать их от заблуждений, тем сильнее они будут сопротивляться и ненавидеть тебя. А стоит лишь пару раз намекнуть им, что они плывут по течению, и обратно на дороге они уже не увидят, как и не увидят самих себя. Они будут видеть лишь того, кто подает им ту информацию, которая соответствует их представлению о мире. И чем больше они получат такой информации, тем больше у них будет потребности в ее закреплении. Такой вечный двигатель по самоуничтожению. И именно в такой двигатель люди вкладываются больше всего. Мария слушала его и слышала только, что хотела услышать. С ней даже не надо было утонченно работать. Густав вспомнил детскую игрушку, состоящую из некого коробка с отверстиями разных форм, квадратных, треугольных, шестиугольных и предметов, предполагающих соответствующий вход для себя в этом коробе. Смысл игрушки был в том, чтобы ребенок учился определять совместимость отверстий и предметов для них. Сейчас в душе Мари любое отверстие подходило для любого предмета. И такая абсурдность несколько забавляла ирландцам. За все это время ей несколько раз пытались дозвониться и переходили какие-то сообщения на телефон, пока она не отключила звук. Разумеется, она сказала, что это лишь знакомый с удачно подвернувшимся словом коллега, не подумав при этом, что по выходным коллеги вряд ли дозваниваются с такой недержимостью, как это происходило с ней в тот день. Еще больше она не подумала о том, какой нервной она становилась на те секунды, что отвлекали ее от нового знакомого, на которого она пялилась, что было сил, и еле скрывая исходящее от нее желание. Все это заметил бы обычный человек. Густо же видел, куда дальше. Она просто от кого-то избавлялась, как это обычно делают люди, не желая связывать себя с чем-то лишним. И что самое главное в связи между всеми, так это именно отношение к этому кому-то, как к чему-то лишнему, как к тому, что просто мешает двигаться или сидеть, или, может быть, просто размышлять. Этот лишний человек становится бесполезным напоминанием о прошлом времени, в которое не хочется возвращаться. И как бы цинично это ни было, по своей сути это происходит повсеместно. И это сейчас демонстрировала Мария. Просто делала вид, что ближайшего прошлого нет, как и ее связи с этим прошлым. По всему ее виду было видно, как тяжело ей все же ехать домой, а не оставаться. Хотя Густав предложил это несколько раз. Сбросивший ему на телефон от себя звонок, чтобы зафиксировать свой номер, Мария уехала. Как же она похожа на всех остальных. Как же они все похожи друг на друга. И иногда казалось, что они созваниваются, списываются друг с другом, делятся опытом до бесконечности. Лишь бы совершать одни и те же ошибки. Безусловно, человек самый умный понятия зверь. Но именно он же в состоянии делать самые бесполезные и глупые ошибки, еще и фиксируя их своей массовости. Густав вспомнил тех людей, что слушал перед казнью во времена Кальвина в Швейцарии. Они часто твердили ему о своей правоте и о том, что попадут в рай как мученики, ведь их жертва будет во имя веры. И их толкала к тому вера в понимании Врели Августина, который делил мир на град земной и град Божий. Первый из них включал в себя греховные помыслы, исходящая от самого человека, наличие нарушения связи со Святой Троицей и, разумеется, сознание тела как темницы души. Второй обращал внимание на то, что при необходимо быть благодарным Христу за его жертву и помнить о всех видах зла при полной отстраненности от них. Проще говоря, учение лишь советовало не противиться смерти в таких случаях, что, разумеется, могло только успокоить верующего. Густав умело парировал эти доводы, просто приводя бытовые примеры из жизни с выводами о том, что никаких двухградов нет, а зло как таковое есть несовершенство формы, присущие всем людям, что в свою очередь говорит о том, что раз совершенен только Бог, то именно Ему, а не человеку, определять свое будущее. Стремление умирающих самостоятельно записать себя в мученики и тем самым отправить в рай – лишь очередной показатель логистических желаний человека с полным пониманием добровольного снятия с себя ответственности, что противоречит христианскому принципу высшей ответственности перед Богом. Густав тем самым ловко играл на дуализме личности как таковой. Две основополагающие догмы христианства в том, что человек, с одной стороны, сотворен по образу и подобию Божию, а с другой – его природа греховна. Вместе это создавало ломку сознания, а в купе с развитием науки все больше приводило вчерашнюю ересь в новую логично обоснованное открытие. Свои рассуждения тогда ирландец просто приводил к кому заключению о христианском антропоцентризме. Каждый человек уникален, не имеет себе подобных и должен оставить свой след в истории, то есть использовать свои данные Богом право выразиться. Это и будет означать понимание того, что ему заказан путь на небеса, а не в преисподнюю. Находясь в одном шаге от костра, собеседники Густава никакого права выразиться уже не могли. А следовательно, и страдания их напрасны. За семь лет, проведенных им в Женеве, ирландца так никто и не переспорил. Густо вспомнилось это так ярко из-за того, что сейчас людей это вообще не заботило. Не то, что у кого-то были сильнее или слабее аргументы, а вообще все это никому было не нужно. Картина мира давно изменилась, и теперь всем правилам массовости. Человечество очень долго шло в своем понимании к одному простому правилу оценки окружающей действительности. Никакое знание теперь не есть знание в традиционном смысле. Где знать, значит быть уверенным. Это раньше можно было любую необъяснимую вещь, явление или случай просто свалить на непостижимый промысел Божий. А теперь это было бесполезно. Теперь явления обрели очертания и были объяснимы. Теперь связаемая окружающая действительность была описана и осознана. Теперь самым непонятным во всем мире стал сам человек и то, что внутри него. И тем сильнее стала необходимость и неутолимая жажда уверенности в себе, за которой стали гоняться, как за Фениксом. Люди стали выражать себя со всех доступных им сторон, лишь бы это выражение было более ярким и весомым, лишь бы окружающие подтверждали это, лишь бы это было частью прошлого. Тем самым в современном человеке родились три больших «я» – самоидентичность, самоопределение – И самопрезентация. Самоидентичность была необходима для того, чтобы осознавать себя как личность, у которой есть свои собственные любимые предметы, образ действий и мышления, а также область деятельности. Самоопределение относило человека к какой-то большой исторической группе, позволяя ему получить некую систему ценностей, иногда обрядов, позволяющих иметь свои краски, цвета которых можно любить. Само-презентация просто производила впечатление на окружающий мир, предоставляя подтверждение правильности своего выбора. Теперь человек крутился вокруг всего этого. Теперь человек мог точно распознать в мире себя и кого-то другого. И только так теперь люди относятся ко всему. Густав вздохнул. Как-то это было легко, как-то это было понятно. И в очередной раз, и теперь, уже намного сильнее, нежели раньше, стало интересно, а где начало его собственной истории? Где первый момент его жизни, продолжающийся уже полторы тысячи лет? И почему он так отличается от всех остальных? Последние несколько месяцев у него было все меньше тяги к справедливости, когда он находил в людях изъяны, а потом показывал их им с неугодной для них стороны, тем самым получая свою силу. Эта сила питала его и со временем давала все больше и больше силы. И теперь до такой степени, что у него получалось уже все подряд. Зазвонил телефон. Это была Мария. Алло, Густав, я дома. Она была неинтересна. Красива, сексуальна, в каком-то роде умна, но неинтересна. Все те же стандартные девчачьи грехи, ничего особенного. А сил у него сейчас достаточно. Кровь ее просто ни к чему. Пожелав ей приятных снов, он положил трубку и снова взглянул в сторону леса. Там, в этой тьме, его ответы. Не во всех этих людях, а во тьме. Только тьма содержит настоящие ответы. Только тьма может их хранить. И если есть тот, кто умеет говорить с ней, то этот кто-то внутри тебя. Для этого надо закрыть глаза. Потому что только с закрытыми глазами человек способен платить непомерную цену, которую приходится платить за истину.